чеканка досок сделана в 1786 году. Из замечательных исторических образов в этом храме имеется образ Христа Спасителя в серебряной ризе, устроенный вологодскими гражданами за избавление Вологды от моровой язвы в 1605 году. Евангелие, напечатанное в 1689 году. Затем ковчег серебряный, больше пуда весом, устроенный в 1770 году строителем, И масса сосудов, кадил и крестов серебряных, современных к началу церкви. Из 15 колоколов на большом, кроме изображения престольных праздников церкви, и есть портрет императрицы Екатерины II и следующая надпись: Асессора Савы Яковлева в церкви Успения, что на Сеной, весу 542 пуда 18 фунтов. 1780 года, января 20, -го, лит в Москве на заводе Ясона-Струговищикова, язык при нем железный, 17 пудов 5 фунтов. Есть предание, что при жизни Яковлева звонили в этот колокол только тогда, когда он дозволял, и у него от языка был ключ, который он сам выдавал, когда хотел. До 1869 года вокруг церкви была красивая ограда и прекрасный сад, носивший название «Настоятельского». Но впоследствии, в видах крупного дохода с домов в этой местности, здесь выстроили большой четырехэтажный дом с магазинами. Что же касается домов строителя церкви Савы Яковлева, то они сохранились до наших дней, хотя и не принадлежат уже потомкам его. Существующий и теперь дом в прежнем наружном своем виде у Обухового моста еще в 30-х годах принадлежал одному из Яковлевых, В комнатах тогда еще были видны следы великолепия, роскоши и блеска первого владельца. В большой зале стены были обтянуты кожаными обоями, расписанными масляными красками по золотому полю. Зал был украшен большими портретами высочайших особ в рост. Кроме того, здесь было несколько картин итальянской школы, в числе которых были две превосходные. Одна – «Усекновение главы Иоанна Предтечи», и другая – Архимед в раздумье над геометрическими фигурами. В сороковых годах в этом доме был детский приют великой княгини Ольги Николаевны. Сенная площадь с первых дней существования Петербурга была складом сельских произведений, возимых по московской дороге. Она находилась на рубеже города. Крестьяне, въезжая в Петербург, останавливались прямо здесь, продавая сено, солому, овес, телят, баранов и кур. От имени первого продукта площадь получила название «Сеной», и при Екатерине II она была исключительно занята продажей сена. Торг с живностью производился на Обуховской площади, откуда после переведен на скотный двор. Площадь эта, составлявшая в начале часть сеной, отделилась сама собой в то время, когда отошло от сеной место на берегу фонтанки. На сеной продавались и лошади близ того переулка, который от имени их назван «Конным». С 1800-х годов крестьяне на Сенуе стали доставлять мясо, рыбу и масло. Потом появились и огородники. До 50-х годов на Сенуе производился торг деревьями и цветами, которыми преимущественно торговали крестьяне и слобод Пулковой и Кузьминой. С первых дней весны на правой стороне площади раскидывался импровизированный сад. К Троиценому дню деревья распродавались, и фантастический сад исчезал. Дома на синой в старину исключительно населялись евреями. Утром при закупке припасов они толпами расхаживали на площади. В это время они не приписывались ни к одному из торговых сословий и не были обложены никакими податями. При таком выгодном положении своем в столице евреи богатели в короткое время и стали заниматься ростовщичеством. Когда состоялось положение об евреях, им пришлось приписываться в городские сословия. Большая часть еврейских семейств оставила столицу, следовательно, и Синую площадь. В счастливые дни пребывания евреев на Синой на них приходили смотреть столичные жители во время их праздников в кущей. В эти дни синовские евреи имели обыкновение строить внутри двора временные деревянные шалаши при домах, в которых жили. Снаружи шалаш был похож на четырехсторонней башни и примыкал к дому с нижнего яруса до крыши. Одна сторона шалаша сообщалась с внутренними покоями, а три, составленные из стеклянных рам, выходили на двор. Шалаш разделялся на столько отделений, сколько дом заключал в себе ярусов, и каждое отделение состояло из одного покоя. Вечером шалаши освещались множеством свечек, и евреи с величайшим волнением шумно располагались на лавках лицом к той стороне стены, которая присоединялась к дому. Еврейки обносили мужей разными яствами и вином. Евреи, предаваясь торжеству, кричали оглушительно, и под конец веселье переходило в шумную оргию. Тысячи зрителей толпились по дворам, любуясь странными празднествами евреев. Близ Синой площади существовал грязный запущенный дом Таирова. В нем была устроена холерная больница во время эпидемии 1831 года. из окон которой взбунтовавшаяся чернь выбрасывала на улицу докторов. Впоследствии в этом доме существовала типография воейкова автора «Сумасшедшего дома». На новоселье у последнего при открытии книгопечатни присутствовали все литераторы того времени. Характерное описание этого празднества находим в воспоминаниях Панаева, Сахарова, Бунашева и других. В конце фонтанки в Екатерининское время стоял дом академика Штеллина, изображение которого мы приводим. Дом стоял в той местности, где теперь Калининская больница. Яков Штеллин числился при Академии наук профессором аллегорий. штелин родился в Мен-Мингеме. Он был вызван в Петербург для преподавания истории великому князю Петру Феодоровичу. При вступлении последнего на престол он состоял у него библиотекарем и домашним человеком. В несчастные дни этого государя, 28 и 29 июня, он находился неотлучно при своем повелителе. Штеллен оставил записку о последних днях царствования Петра III и издал известные анекдоты о Петре Великом. Затем выгравировал еще несколько гравюр с изображениями торжественных фейерверков, иллюминаций и видов Петербурга.